Сумчатые. Для того, чтобы быть в этом отряде, надо иметь сумку. Так, по крайней мере, можно предположить, если исходить из названия отряда. Но оказывается, сумка есть не у всех сумчатых. И наоборот, наличие сумки еще не дает права быть зачисленным в этот отряд. Примером может служить Ехидна. Сумка у нее есть, а в отряд сумчатых этот зверь не входит. Впрочем, животные, имеющие сумку, и не входящие в отряд сумчатых, такое же исключение, как отсутствие сумки у представителя отряда сумчатых. Тем не менее, кроме сумки, представитель отряда должен иметь еще какие-то характерные черты или признаки. Для зоологов-систематиков такими признаками являются строение зубов, и нижние челюсти. Благодаря этим признакам в один отряд объединены такие различные по внешности и по образу жизни животные, как, например, сумчатые мыши, некоторые из них величиной не более пяти сантиметров, и гигантские трехметровые кенгуру. Всего же в отряде около двухсот видов. Все они, за исключением американских опоссумов, жителей Австралии, новые гвинеи и близлежащих островов.